Глава 5. Ханна. Наши дни. Ночь была ужасно темной, а воздух таким неподвижным и тихим, что находиться на улице казалось неправильным. Все дома на череде Клоуз спали, закрыв глаза. Облака блепили луну словно наклейки в книжке, так что Ханни с Грегом приходилось полагаться на уличные фонари, а с ними что-то было не так. Вместо ровных ярких полос света они мигали словно трепещущие веки. Так бывало с ее лучшей подругой Люси во время припадков. На губах выступала пена, и все ее тело тряслось будто от удара током. Это было страшно, почти так же страшно, как идти по улице среди ночи без взрослых. У Ханы заболел живот. Она опустила взгляд на улыбающееся личико Грега. Разрываясь между нежеланием испортить ему веселье, нежеланием, чтобы он рассказывал про ее поцелуй с Джеком Пикерингом, нежеланием, чтобы он посчитал ее не и отчаянным желанием вернуться домой, где они будут в безопасности. Сколько еще идти? спросила она. Недалеко. Знаю, но сколько именно. Ох. Скажи, куда мы идем, Грек, и я посчитаю. Нет, это мой квест. Она фыркнула. Квест? О чем ты? Ты что, не знаешь, что такое квест? Конечно, знаю, но это не квест. Это просто глупая прогулка посреди ночи, чтобы увидеть то, чего не существует, и все равно не будет там, когда мы дойдем». Вот поэтому я и не хотел, чтобы ты шла. Я знал, что ты будешь такой, сказал Грег сдувая мешающиеся волосы. Какой? Он пожал плечами и отвел взгляд. В его глазах блестели слезы. Он шмыгнул носом и прибавил шагу, резко размахивая руками. Хана пошла быстрее, чтобы угнаться за ним. В животе крутила. В конце их улицы Грег повернул налево, и они начали подниматься на холм. На вершине живет его подружка, Аврора Уайт. И Хана подумала, не туда ли направляется ее брат. Аврора довольно странная девочка. Однажды она пришла к ним в гости на ужин, и подожгла обрывок газеты а потом бросила в камин, где остался след. Мама узнала и очень вежливо сказала Авроре, что так делать небезопасно. вместо того, чтобы извиниться, Аврора расплакалась, уткнулась лицом в колени и отказывалась что-либо делать или говорить, пока ее не забрали. С тех пор она больше не приходит в гости, и Ханна этому рада. Аврора всегда пялилась на нее, и от ее взгляда все внутри Ханны холодело. Она не понимает, почему Аврора нравится Грегу, но он немного другой, так что, наверное, дело в этом. У него почти нет друзей в школе, и он не играет с другими мальчиками на переменах или в обеденный перерыв. Иногда некоторые мальчики говорят ему гадости, и ей приходится просить их оставить его в покое. Из-за этого она беспокоится, что будет в следующем году, когда она перейдет в старшую школу. Они покинули черри Tree Close, обогнали новые постройки на Maple корт и вышли на Догвуд-Стрит. На Dogwood стрит не было деревьев цветов или аккуратно подстриженных лужаек. На ней были матрасы, шины и пустые пивные банки. На тротуаре валялись осколки стекла и окурки сигарет, и кто-то привязал к полиэтиленовому пакету два покрытых слизью воздушных шарика. Щербатая дорога напоминала окаменелые ископаемые, и было очень шумно. Лаяли собаки, гремела музыка, плакал ребенок, а в воздухе стоял странный противный запах. "Что это?" спросил Грегс, сморщив нос. "Не знаю, мне тут не нравится, думаю, нам лучше вернуться". "Не за что, ты обещала, и мы почти пришли". "Почти пришли?" Хан схватила его за рюкзак и дернула к себе. Эй, пусти. Пущу, когда скажешь, куда мы. Она замолчала, заметив впереди двух мужчин. Ханна упёрлась горячей ладонью в грудь Грега. Он остановился и проследил за ее взглядом. Несколько секунд они с Грегом стояли на тротуаре под уличным фонарем, вытарящив глаза и разинув рты. Музыка заглушала слова мужчин, но было видно, что они злы друг на друга. Ханна никогда в жизни не видела настоящей драки, только по телевизору. Так что на мгновение была слишком потрясена и могла только смотреть. Грег прикрыл рот ладошкой и сделал шаг назад. В груди поселилась холодная тяжесть, и Ханна тоже попятилась. Мужчины начали толкать друг друга в грудь. Один занес руку и ударил второго, тот увернулся, покачнулся в сторону и расхохотался. Ханна рывком схватила Грега за руку и затащила за голубую машину. Не заботясь о нежности, она заставила его сесть на корточки в нескольких дюймах от номерного знака и сама встала на коленки рядом на гравийную дорогу. Грег поднял бровь, и она поднесла палец к губам, а затем показала на мужчин. По улице разносились крики. Ханна выглянула из за машины и увидела, как более высокий мужчина ударил другого по лицу. Низкий отшатнулся назад, и из прохода между домами выбежал еще один мужчина. Низкий мужчина и прибежавший бросились на высокого. Теперь их было двое на одного. Высокий начал кричать и отбиваться, но через пару секунд упал на землю, а противники насели на него и начали молотить кулаками по телу. Ханна схватилась за горло и отвела взгляд. Челюсть сжалась. Накатила паника, но Ханна затолкала ее обратно. Пока они с Грегом прячутся за машиной, им ничего не грозит. Мужчине на земле не повезло, но они с Грегом ничем не могут ему помочь. Они должны сидеть тихо и прятаться, пока мужчины не уйдут. Если они выполнят это, то все будет хорошо. Вдруг Грег высунулся из-за машины посмотреть, что происходит. Он нахнул, и Хана дернула его обратно. Звуки драки прекратились. Грохот сердца отдавался в ушах. Ханна медленно подняла голову за задним стеклом. Низкий мужчина показывал в их сторону. Он что-то сказал, и его товарищ повернулся. Один из них пнул лежавшего мужчину. Ханна затаила дыхание. Может, все закончилось? Может, Грек их не выдал? Мужчины еще поговорили, потом один из них достал что-то из кармана, что-то блеснувшее в лунном свете. Они повернулись к голубой машине. Один вытер футболкой лицо от крови, второй что-то сказал, и они засмеялись. Потом пошли к машине, к ним с Грегом. В горле взорвалась боль. Хана посмотрела на Грега. Они нас заметили. Она схватила его за руку, подняла на ноги и дернула за собой, огибая машину с другой стороны. Они побежали. Один из её тапочек единорога соскользнул с ноги. Позади по земле застучали шаги. Один из мужчин крикнул, чтобы они остановились. Второй засмеялся, визгливо и возбужденно, как гиена. Но оба побежали за ними очень-очень быстро.